Дело подхватила меня под руку. С помощью их обоих, шатаясь, добрел до хижины. Они помогли мне улечься на постель. Я лежал не шевелясь, с закрытыми глазами. Навидать «Да, его сильно оглушило, произнес мужчина. Может быть вызвать врача низ, а телефон здесь далеко, до метрах в восьстах на шоссе. Он отошел от кровати и стал разглядывать его, чуть приоткрыв глаза. Ему было за пятьдесят. Загорелые, седые волосы, коротко подстриженные. Потом посмотрел на Делу. Она повалилась в кресло. Напряженное лицо ее было бледным, как полотно. Надо обладать исключительным мужеством, чтобы пережить аварию смерти мужа и не потерять самообладание. Но теперь Делла была на грани обморка, и мужчина это почувствовал. Он быстро достал из буфета бутылку виски, щедро наполнил стакан, дал ей. Делла выпила залпом, словно то была минеральная вода. «Угнали нашу машину», сказала она тихо. «На нас напали». Ударили моего друга по голове. А нам надо как можно скорее попасть в Линкольн-Бич. Не могли бы вы позвонить туда нашим друзьям, попросить их приехать за нами? Конечно, почему бы и нет. Отправлюсь немедленно. Меня зовут Джот Харкнесс. Очень рад быть вам полезным. Я бесконечно вам признательна, мистер Харкнесс, сказала Делла, улыбаясь. Мы направлялись в Линкольн-Бич. Когда это произошло? Если бы вы смогли позвонить. Давайте номер телефона, мисс, я все сделаю. Не надо ли поставить в известность полицию? Сначала я хочу доставить его домой. Об угоне сообщу сама. А номер простой. Линкольн-Бич, 4, 4 Попросите к телефону Ника Рейзнера. Скажите ему, что с Рикой случилось несчастье, и пусть он приедет сюда как можно скорее. Когда Харкнесс ушел, я поднялся на кровати. Что это за история с угоном? А? Полиция обязательно этим займется. Делла бросила на меня рассеянный взгляд и медленно, словно взвешивая каждое слово, произнесла «Полиция может установить, что машина принадлежала полю». Правда, вероятность этого невелика, потому что на ней поддельные номера, но, как знать, в таком случае пусть думают, что машина краденая понимаете? Разумеется, она была права. Но тем не менее, мне это вовсе не нравилось. Рано или поздно наша история станет известна в Пилотте. Том и Алис Роше узнают, что я не только оглушил водителя, но еще и угнал автомобиль. Правда, они будут думать, вот-то мне пришел конец, Но и в таком варианте сама идея выглядеть в их глазах подонком казалась отвратительной. Послушайте, Джонни, сказала Дела, присаживаясь рядом на кровати. Скоро здесь появится Рейзнер. С ним надо держать ухо востро. Он отнюдь не дурак. Не позволяйте ему расспрашивать о вас. Лучше, если я буду с ним говорить сама. Пусть думает, будто вы контужены и не в состоянии отвечать на вопросы. Я кивнул. Ему, конечно, покажется странным, почему Поль отпустил меня с вами из Лос-Анджелеса, продолжала Делла. Он, надо думать, будет звонить в Лос-Анджелесское казино, чтобы поговорить с Полем. Там ему скажут, что Поль улетел в Париж, а Рико отправился в Линкольн-Бич.